Он принялся бить руками, но почувствовал сопротивление. Гладкое, скользкое, подвижное. Молнии вспыхивали прямо перед глазами. Потом желе плотно облепило его лицо. Как отчаянно Рубин не пытался его сорвать, руки соскальзывали. А где ему удавалось за что-то ухватиться, желе мгновенно меняло форму, либо просто разрывалось, тут же снова смыкаясь позади его пальцев. «Нет, — думал он, — нет, нет, нет!» Он открыл рот, и почувствовал, как студенистое вещество скользнуло внутрь. Он чуть не зашелся от ужаса. Тонкие отростки юркнули в его пищевод, другие проникли в ноздри. Он начал давиться, бешено молотя руками, рванулся вверх, и тут страшно заболели уши. Боль была чудовищная, как будто безжалостный пыточный палач ковырялся в них ножом, и последняя ясная мысль подсказала ему, что желе пробивается в его череп. Было ли это чистое любопытство или целенаправленное действие организма обследованию мозга человека, а может, он по многомиллионной привычке влезал во все, что, на его взгляд, стоило изучить? Об этом Рубин непрерывно думал еще со времени катастрофы на нижней палубе. Теперь он об этом думать перестал. Грейвольт. Такой покой. Такое блаженство. Вандербильт, наверное, пережил это иначе. Страхи. Его смерть была ужасной и поделом. Грейвольт погружался в глубину. Он задержал дыхание. Несмотря на ужасную боль в животе, он хотел удержать воздух как можно дольше. Не потому, что хотел продлить жизнь. Это был последний акт воли, когда он еще что-то контролировал. Он сам определит, когда в воде ворваться в легкие. Лисия была уже там, внизу. Все важное и дорогое для него было уже внизу. Закономерно, что и он, наконец, пройдет этот путь. Давно пора. И если при жизни был хорошим человеком, то когда-нибудь... Возродишься касаткой, он увидел, как над ним пронеслись черные тени. Животные не обратили на него внимания, правильно, подумал Грейволь. Я ваш друг, но он знал, что объяснение куда проще, и животные просто проглядели его. Эти касатки никому не были друзьями. Они собой-то не были, а использовали существом, которое обращалось с ними не менее бессовестно, чем человек. Но и это когда-нибудь кончится. Придет в порядок, и серый волк станет касаткой». Последние утешительные мысли. Он сделал вдох. «Пик! Вы совсем сошли с ума?» Голос Пика гулка отразился от стен туннеля. Ли быстро шагала впереди. Он старался не обращать внимания на боль в своей растянутой ступне, чтобы поспеть за ней. «Автомат!» — она давно отшвырнула и теперь держал на взводе пистолет. «Не злите меня, Сэл!» Ли направилась к ближайшему трапу. Они поднялись на следующий уровень. Коридор вел к засекреченной зоне. Из утробы судна доносился грохот. Затем раздался новый взрыв. Пол задрожал и наклонился так, что в первый момент пришлось даже остановиться. Видимо, еще одна переборка не выдержала напора воды. Независимость имела уже отчетливый дифферент на нос, и им приходилось идти в гору. Навстречу им из контрольного помещения бежали мужчины и женщины. Они смотрели на Ли в ожидании приказов, но та прошла мимо не обратив на них никакого внимания. «Не злить вас?» Пик заступил ей дорогу. Он чувствовал, как его отрок превращается в ярость. «Вы, не глядя, расстреливаете людей! Других отдаете приказ уничтожить! Что все это значит? Это не планировалось и не обговаривалось!» Ли посмотрел на него. Ее лицо было совершенно спокойно, лишь голубые глаза вспыхивали странным светом. Никогда раньше Пик не замечал в них такого мерцания. Ему вдруг стало ясно, что у этого высокообразованного, многосторонне развитого существа произошел какой-то сдвиг по фазе. «Обговаривалась с Вандербильтом», — сказала Ли. «С ЦРУ? С Вандербильтом и с ЦРУ? И вы договорились с этим негодяем о подобном безумии?» Рот Пика в отвращении кривился. «Мне противно, Джуд. Мы должны помочь эвакуировать людей. Кроме того, есть договоренность с президентом Соединенных Штатов», — добавила Ли. «Никогда!» «Более или менее. Не может быть, я вам не верю!» «Он бы одобрил это!» Она протиснулась мимо него. «А теперь прочь с дороги. Мы теряем время!» Пик побежал за ней. «Эти люди вам ничего не сделали. Они рисковали жизнью. Они тянут за ту же веревку, что и мы. Почему их, в конце концов, просто не взять под арест? Кто не со мной, тот против меня. Разве вы этого еще не поняли, Сэл? Йохансон не был против вас. Был. Причем с самого начала». Она круто повернулась и посмотрела на него. «Вы что, слепой или безмозглый? Вы не видите, что может произойти, если Америка не выиграет эту войну? Всякий, кто ее выиграет,